Глава 15. Испорченная. Последние несколько дней я ждала, когда изготовят ножны для небесного клинка, поэтому мне не хотелось никуда идти. Утром Джиянь медитировала в покоях очищения от скверны, а я занималась тем, что критиковала ее за избалованность, за несерьезное отношение к культивации и за плохую образованность. Джиянь лишь стиснула зубы, соглашаясь со мной. Во второй половине дня я отослала девушку, чтобы она сожгла для меня жертвенные деньги. Когда она вернулась, я спросила, скольких она сумела привлечь, и снова раскритиковала ее за то, что у нее недостаточно очарования и обаяния. Джиянь сносила мои нападки молча, только сжимала зубы. К вечеру у меня не осталось никаких дел, поэтому я оставила тело владелицы, чтобы она могла пользоваться им, как ей заблагорассудится. Джиянь почуяла неладное, покинула свое тело и начала расспрашивать меня. «Лу Джао-Яо, почему ты сегодня не в духе? Весь день надо мной издевалась. У тебя плохое настроение? Нужно на ком-нибудь сорваться?» Я лежала в постели, закинув ногу на ногу, и смотрела на нее. «Как твой учитель, я довольна». «И чем же? По крайней мере, в этот раз ты наконец поняла, что я издеваюсь над тобой». «Ты только и можешь издеваться да запугивать меня», вызывающе заявила Джиянь. Она уже привыкла ко мне и время от времени показывала зубки. Сев на кровать, девушка бросила на меня быстрый взгляд. «Почему бы тебе не поиздеваться над Ли Чен Ланем? Не боишься, что в чужих глазах выглядит так, будто ты признаешь его превосходство? Ты же великая повелительница демонов. Почему тебя не заботит, что можешь и срамиться? Вот меня, как твою ученицу, это сильно беспокоит». Я не рассердилась на нее и лишь неторопливо покачала ногой. «Не волнуйся». Как только я заполучу небесный клинок, я сразу же его убью. Джиянь явно удивили мои слова. Хочешь убить его? Ее голос слегка дрожал. Я широко раскрыла глаза. О, я тебе не говорила! Джинь выпрямилась и посмотрела мне в глаза. Разве ты не говорила, что хочешь соблазнить его? Заставь его отомстить за меня. Когда мы обсуждали сделку, ты все неправильно поняла. Я закрыла глаза и продолжала болтать ногами в воздухе. Ты одалживаешь мне свое тело, я занимаюсь своими делами, а потом помогаю тебе отомстить. Да, но ты не сказала, что хочешь этого. Убить Ли Чен Лани и отомстить за твоего отца одно другому не мешает. Я почти полностью завладела его сердцем. Сначала я заставлю его убить Лювея, а потом сама избавлюсь от него. Или сначала убью, а потом помогу тебе отомстить. Делов-то на день-два всего. Вот твоя задача сейчас выпросить у Ли парочку девяти оборотных пилюль и убедить его обучить тебя чему-нибудь полезному, чтобы ты стала как можно сильнее. Потом дождемся, когда я получу небесный клинок, я займу твое тело и совсем разберусь. Джиянь долго молчала. Я заметила, как она нахмурилась. Сев я удивленно спросила. Что? Твое благородное небожительское прошлое не дает тебе покоя, и ты не хочешь убивать этого демона? Между прочим, его убийство значительно повысит твою репутацию и авторитет. «Тебе достанется должность главы школы десяти тысяч убиенных. Так чего ты переживаешь?» Джиянь пристально посмотрела на меня. «Ты правда готова убить его?» Я на мгновение задумалась, но тут же усмехнулась и несколько презрительно рассмеялась. «А почему я могу быть не готова? Я, Лу, Джау Яу, никогда и ни в чем не сомневаюсь. Я трачу деньги, убиваю, совершаю поджоги, и все это без тени и сомнения». Я поражу его в самое сердце, вскрою ему грудную клетку и выпотрошу, а потом заставлю превратиться в подобного мне блуждающего призрака. Только представив себе такую картинку, я тут же очень обрадовалась. Если он умрет, то некому будет сжигать для него жертвенные деньги, и по положению он окажется намного ниже меня. джея не умела спорить. Я говорила смело и уверенно. Она прикусила губу и долгое время молчала. Когда я отвернулась, перестав обращать на нее внимание, девушка вдруг сказала. «Не знаю, что с тобой случилось. Не знаю, каков на самом деле Ли Чен Лань, ведь я не так часто общаюсь с ним. Но ты... ты не должна так говорить о себе». Я удивленно повернулась к ней. Джиянь продолжила, в ее голосе слышалось волнение. «Да, я никогда не видела, как распутно ты проживала свои дни, когда была жива. Но проведя с тобой столько времени, я знаю, что ты не такая. Ты не жестокая демоница, которая убивает и сжигает людей без разбора. «Да, ты немного испорченная, но когда мне нужна помощь, ты всегда приходишь мне на выручку. Даже если у тебя острый язык, сердце все равно отзывчивое. Я трусливая и бесполезная зануда. Ты часто меня критикуешь, но никогда не бросаешь. Ты вовсе не такая плохая, как говоришь». Я невольно улыбнулась и чуть не рассмеялась. Память услужливо подкинула мне воспоминания. Это было так давно, что я даже не могла вспомнить, в каком году это произошло. Однажды кое-кто из знаменитой школы небожителей сказал мне. «Я рождена быть демоном. Что я самая испорченная и порочная на свете. В моем сердце одна лишь тьма, а я само зло, и меня необходимо уничтожить». В моих ушах все еще звучал его голос. Я плакала и кричала, окруженная тысячей и тысяч холодных мечей. Кричала до хрипа, пока не иссякли все силы, пытаясь доказать обратное. «Я неплохая! Я могу быть хорошей! Меня никто не слушал!» А сейчас, когда на моих руках столько злодеяний, эта глупая маленькая девчонка говорит мне, «Ты вовсе не такая плохая, как говоришь». «Да вас, небожители, не поймешь!» Я встала с кровати. «Ты права лишь в одном». Я подлетела к двери и обернулась. «Ты трусливая и бесполезная зануда». Джейн прикусила губу, задыхаясь от возмущения. «Почему ты сбегаешь? Потому что я точно попала в цель?» Я лишь отмахнулась. «Иду полюбоваться луной. Что, хочешь мне помешать?» я поспешила покинуть покои, чтобы Джиянь не смогла догнать меня. Облетев дворец не зло, я сделала круг над крышей и уселась прямо над покоями Мо сына, собираясь в самом деле полюбоваться яркой луной. За день до того, как отправиться в город Фэн Джоу за нужными, я заставила Джиянь спуститься днем с горы, чтобы сжечь жертвенные деньги, и велела ей с наступлением ночи ждать меня на юге города Шуньань. Оттуда мы должны были вместе отправиться на призрачный рынок. Город Шуньань. Китайский город в провинции Аньхой. Когда мы встретились, Джиянь сильно нервничала. «Неужели на призрачном рынке, куда ты меня ведешь, действительно есть призраки?» Я закатила глаза. «А ты как думаешь?» Девушка всю дорогу ломала руки. Как только мы добрались до призрачного рынка, я заставила Джиянь покинуть тело. Она послушалась и, вылетев, вцепилась в мою руку, дрожа. «Это место очень жуткое. Ты видишь призрачный рынок?» Джиянь напряглась всем телом. «А он здесь?» Я потерла подбородок в глубоком раздумье. Когда я владевала ее телом, я не могла видеть призраков. Но ведь это потому, что я становилась человеком. Почему же Джиянь, покидая свое тело, никого не видела? Она определенно сильно отличалась от других призраков. Возможно, потому что еще жива? Эта девчонка ударилась головой о мое надгробие и обрела способность видеть меня, а завладеть ее телом могла лишь я. «Раз ничего не видишь, оставайся здесь. Я собираюсь кое-что тебе купить». Джиэнь встревожилась и снова уцепилась за меня. Я выразительно посмотрела на ее руку. Девушка, ничего не замечая, спросила. «Здесь есть призраки?» «Разве мы обе не призраки?» «Кроме нас». Я взглянула на призрак пожилой женщины, которая пристально смотрела на не оценивая ее. «Похоже, что другие духи могли видеть ее так же, как и живых людей». Я наблюдала, как старуха приближается к Джиен, не спуская с нее глаз, поэтому я предупредила ее. «Она слепая и не видит тебя». Старая женщина ответила. «В слепоте нет ничего страшного. Самое важное — это ее восемь циклических знаков. Мой сын тоже мертв. Согласится ли она на загробный брак? Эта старуха так зациклена на посмертном браке, почему она до сих пор не переродилась? Она замужем». «О, тогда это плохо. Мой сын должен жениться на хорошей девушке. Она должна быть нетронутой». Пожилая женщина пристально посмотрела на меня. «А что насчет тебя?» Я проигнорировала ее, а Джиянь зажмурилась и закричала. «Ты кого-то видишь? С кем ты разговариваешь? На меня кто-то смотрит». «Не уходи!» М -м, «Как я и ожидала, у нее смелости меньше, чем у курицы. Я скоро вернусь. Если боишься, то возвращайся в свое тело» они не смогут тебя тронуть они Джиянь выглядела так словно вот-вот развалится на части их здесь много насколько много возвращайся скорее я купила Джиянь пилюлю скоростного полета и вложила ей в руку как ни странно но снадобье она увидела и тут же съела через какое-то время девушка шустро упорхнула в сторону она удивленно уставилась на меня я стала такой же быстрой как и ты я кивнула «Теперь понимаешь, сжигая для меня жертвенные деньги, ты тоже оказываешься в выигрыше. Джиэй на мгновение замолчала и вдруг спросила. «Когда... когда ты убьешь Ли Чен Ланя и поможешь мне отомстить, то что будешь делать дальше?» «Дальше? Дальше я вернусь к своей могиле и продолжу кружить вокруг, ожидая того дня, когда полностью забуду все свои воспоминания. Или же я могу преследовать призрак уродца, издеваться над ним, хвастаясь своим загробным богатством. Мы с тобой больше не увидимся». Проживи свою жизнь хорошо, этого достаточно. Я вошла в тело Джиянь, переступила с ноги на ногу и спросила ее: Сможешь найти дорогу назад? Джиянь кивнула. Да, наверное. Она серьезно посмотрела на меня. Хочешь меня бросить? Разве не ты говорила, что я никогда тебя не бросала? Я ослепительно улыбнулась девушке. Давай для разнообразия попробуем. Я тут же применила технику мгновенного перемещения и вернулась во дворец не зло. След донеслись разгневанные крики «Джиянь!» «Лу Джау Яу! Ты сволочь!» Оказавшись в покоях очищения от скверны, я от души посмеялась. Вообще, изначально я планировала просто попугать эту малышку, а затем вернуться за ней. Но едва вернувшись, я обнаружила, что в покоях горят свечи, а Му Цин сидит за столом и пьет чай. Несмотря на то, что он видел, как я применяла технику мгновенного перемещения и почему-то смеялась, он никак не отреагировал и только спросил. «Куда ты ходила?» Почему-то я сразу же разнервничалась, как будто учитель поймал меня, когда я прогуливала уроки. Я спускалась с горы, чтобы сжечь жертвенные деньги. Я постаралась успокоиться и взять себя в руки. Сев рядом с Мо Цином, я решила сменить тему. «Учитель, уже так поздно. Зачем вы меня искали?» «Завтра я буду очень занят. Так что сегодня вечером нужно сходить за нужными. Я была удивлена. Но в конце концов это очень кстати. Джиень, наверное, уже на пути сюда». К счастью, она приняла пилюлю скоростного полета, так что это не займет слишком много времени. Кроме того, даже если она заблудится, ее душа все равно вернется завтра утром, так что беспокоиться не о чем. Мы с Мо Цином тотчас отправились в город фэнжоу Там было так же шумно и оживленно, как и всегда. Мо Цин шел молча, а я просто следовала за ним. Мне было скучно, поэтому я спросила его: "Учитель, в Цзянху поговаривают, что властитель Западной Горы пострадал от школы Южной Луны. Что же произошло?" Девушка из школы Южной Луны должна была соблазнить Сы Мажу, а затем убить. Заподня с помощью красавицы, что-то подобное я и ожидала услышать. Но его не убили. Да, та женщина, Юэ Джу, влюбилась в него, и она не смогла ему навредить. Школа Южной Луны вызвала ее и наказала за предательство. Уродец неожиданно все мне рассказал. Зная раньше, что он так охотно все разболтает, я бы не пошла на призрачный рынок проматывать свои честно заработанные деньги. Сы Мажун отправился спасать ее, но попал в засаду и стал калекой. Юэ Джу рисковала своей жизнью, чтобы защитить его. Она вывела его и сбежала из школы Южной Луны, но была серьезно ранена и умерла. Закончил свой рассказ Мо -цин. Как же все могло так обернуться? Выходит, не стоит винить малышку-кругляшку за то, что она подумала, будто я хочу навредить Сы Мажуну. И неудивительно, что она почти превратилась в злого призрака. Даже умерев, Юэджу Джу всё ещё пытается защищать любимого. «А как же школа десяти тысяч убиенных?» Я взглянула на Моцина, но он никак не отреагировал. Казалось, его вовсе не волнует, что я задаю такие вопросы. Властитель Западной горы отправился спасать свою возлюбленную. Почему же ученики нашей школы ему не помогли? Шаги Моцина немного замедлились, и он обернулся, чтобы посмотреть на меня. В то время предыдущая глава школы отправилась в гробницу меча. Я сразу же замолчала. «Я отправилась в гробницу меча, чтобы заполучить желанный меч невыносимой тяжести, задействовав все силы школы. Сы, мажон всегда исправно сообщал мне нужную информацию, поэтому я никогда не интересовалась его делами. Я всегда была слишком занята. Вот почему он тогда предоставил мне ошибочные сведения. Властитель Западной горы отправился спасать любимую, и у него не было времени проверить полученную информацию. Я не знала, что его искалечили». Когда малышка-кругляшка вытащила его и сбежала с ним из школы Южной Луны, я, возможно, уже была мертва. Сы Мажун просил у меня прощения, но если так подумать, то именно мне, главе школы, должно быть стыдно. Из-за моей невнимательности, моего высокомерия он стал калекой и лишился возможности жить обычной жизнью. Это целиком моя вина, я не справилась должным образом. «Давайте заберем ножны», — сказала я. В нашу прошлую встречу властитель Западной Горы просил меня кое-что сделать. У меня для него есть новости. Еще не добравшись до переулка, я заметила в отдалении толпу. Мо Цин нахмурился, протолкался в переулок и услышал, как последователи демонического пути что-то обсуждают. Похоже, что все темные стражи были разгромлены. Кого так охраняла школа десяти тысяч убиенных? Шум поднялся большой, но ничего такого не случилось. Только кого-то поймали, и все. Услышав это, я нахмурилась и посмотрела на Мо Цина. Он помрачнел, его глаза потемнели. Только что, разговаривая со мной, он выглядел совсем иначе, будто две совершенно разные личности. Войдя в дом властителя Западной горы, мы увидели царивший там беспорядок. Повсюду разбросаны книги и деревяшки. На земле лежали темные стражи, которых мой сын оставил здесь охранять сына Мажуна. Когда мы вошли в главные покои, нам в глаза бросилось его инвалидное кресло, опрокинутое на пол. Этого мужчину с нежной улыбкой куда-то забрали. «Кто смеет похищать моих людей?» «Разгромили моих темных стражей, похитили моего властителя Западной горы? Когда я, Лу Джау Яу, была жива, никто не смел так позорить мою школу десяти тысяч убиенных!» Я перевернула опрокинутое кресло. «Учитель, я осмотрю двор». Бросив эти слова, я, не обращая внимания на Мо Цина, вышла наружу. Оказавшись во дворике, я быстро огляделась, а затем оставила тело Джиянь в углу. Все вокруг было окутано густой темной аурой ненависти». Я сразу увидела малышку-кругляшку, объятую вредоносной ци. Она опиралась о гребень стены, окружавший дворик, и пыталась вылететь. Но она была злым призраком, обречённым быть привязанным к этой усадьбе. Что бы малышка-кругляшка ни делала, сколько бы сил ни прикладывала, она не могла уйти. Юэджу, Джо!» — окликнула я её, и призрак обернулась. Я видела, как по её лицу медленно текли кровавые слёзы. Она выглядела очень страшно, как будто только что выползла из преисподней. Она пристально смотрела на меня, скрежеща зубами. Ее ненависть была почти осязаема, и изо рта вырывались булькающие звуки. «Убью! Я хочу убить их! Скажи мне, куда они пошли, я помогу тебе!» Ю и Джу немигающим взглядом смотрела на меня, и я поспешила добавить. «Я Лу Джао Яо, а он мой властитель Западной горы. Никто не может нападать на моих последователей, даже если я умерла. Когда я была жива, то славилась тем, что защищала своих подчиненных. Для нас было нормой запугивать и обижать других. Если наши издевательства достигали своей цели, считай, мы победили. Но если все выходило из-под контроля, мы никогда не позволяли издеваться над нами в ответ. Пока Юэ Джу все еще оценивал меня, я увидела поток золотистого света, вырвавшегося из главных покоев. В мгновение ока он волнами разлился на сотни миль вокруг. На восток, горе пристанище духов. Наконец заговорила малышка-кругляшка. Я без промедлений вернулась в тело Джияни и вошла в дом. Только я открыла рот, как сын меня опередил. Я отправляюсь в горе Пристанища Духов. Жди меня здесь. Так этот золотистый свет... Неужели это техника отслеживания? сын столько сил потратил, чтобы проверить все на расстоянии сотни ли. Это слишком расточительно. Я отмахнулась. Идем вместе. Исключено. Он, не колеблясь, отказал мне. Я знала, что причина была примерно такая. Я люблю тебя, поэтому не хочу, чтобы ты подверглась опасности. Я надула губы и спокойно ответила. «Хорошо». Когда Муцин немного расслабился и собрался сказать мне несколько слов на прощание, я тотчас применила технику мгновенного перемещения, успев заметить, как широко распахнул глаза уродец. Он хотел остановить меня, но я уже перенеслась на вершину горы Пристанище Духов. «Хм, уродец решил указывать мне? еще не дорос. Теперь он, конечно же, захочет отправить меня назад и снова будет шуметь, но я смогу его успокоить». «Во всяком случае, он любит меня и потому ничего не сможет мне сделать». Шел весенний дождь. Едва я сделала шаг, как передо мной мелькнула черная тень. Моцин с недовольным видом бросил мне небесный клинок. Легендарный меч был заключен в ножны. О, эти ножны оказались весьма искусно выполнены. Темно-серое дерево, кровь нефритового дракона. Изнутри пульсирует едва различимый ярко-алый свет, превратившийся в часть сложного узора благодаря изысканной резьбе. Я ахнула, не в силах сдержать восхищение великолепной резкой по дереву. Просто, глядя на мастерство сыма Жуна, я уже хотела вернуть его обратно. Подняв голову, я увидела Моцина за жемчужными каплями дождя. Всего за несколько мгновений наши волосы намокли. Мо цин глубоко вздохнул, подавил гнев и посмотрел на меня без всякого упрека. «Держи меч покрепче. Не отходи от меня ни на шаг, и внимательно смотри под ноги». Он повернулся, готовый идти. Я сжала меч и спросила. «Учитель, разве вы не отчитаете меня?» Я открыто ослушалась его приказа. Это было сродни пощечине. Но он не сказал мне ни единого гневного слова. Моцин обернулся, но тут же снова отвернулся. Под аккомпанемент ветра и дождя он еле слышно произнес всего четыре слова. «Тяжело расставаться с тобой. Я замерла, как оббиение биение моего сердца в этот момент. Хм. Стиснув небесный клинок, я смотрела в спину Моцину». Я знала, что у него на спине зияла кровоточащая рана, которую нельзя мочить, а ведь сейчас дождь лил, как из ведра. Скоро его одежда промокнет насквозь, и шанс убить его увеличится во сто крат. Шаг за шагом я следовала за ним, не сводя глаз с его беззащитной спины. Я крепко сжала рукоять меча, когда Муцин сложил сутру. Золотистый свет окутал его, защищая от дождя. Когда шел такой же ливень, Муцин сотворил похожий барьер, чтобы укрыть мою могилу. «Мне стоит проявить благодарность». Более того, сейчас куда важнее спасти сы Мажуна, так что на этот раз я его пощажу». Я подошла к Муцину и, глядя в непроглядную даль, спросила. «Учитель, вы знаете, где его держат?» Моцин смотрел на золотое свечение, окутывающее его. Блеск в глазах погас. Я не знала, о чем он думал. «Здесь, в пещере на вершине». Я прицепила ножны с небесным клинком к поясу. «Стоит защита магии и запрета?» Магия запрета особые заклинания, используемые для сдерживания призраков, демонов, ядовитых насекомых и зверей, а также для лечения. Мы можем использовать технику мгновенного перемещения, чтобы миновать ловушки? Нет необходимости использовать эту технику. Пока мы разговаривали на пустынной вершине горы, поднялся сильный ветер, растрепавший волосы Моцина и всколыхнувший полы его черного паудзы. Он вынул меч, висевший у него на поясе. Меч невыносимой тяжести, ни формы, ни отделкой, не отличался особо от любого другого клинка. Но, оказавшись в руках Мо Цина, он заиграл яркими красками, демонстрируя свое великолепие. В этом мече было столько невероятной силы, способной сотрясти небеса и землю. В глазах Мо Цина сгустился свет. Он взмахнул клинком и, рассекая стену дождя, ударил по скале. На мгновение вокруг воцарилась тишина, объявшая все пространство. Это было похоже на затишье перед бурей. А затем, по скале. Зазмеилась трещина. Она мелькнула под ногами, все быстрее и быстрее расползаясь во все стороны. Казалось, будто мы оказались в эпицентре сильного землетрясения. Огромный массив скалы содрогнулся. Прогремел гром, сверкнула ослепительно яркая молния и ударила по вершине горы пристанище духа, расколов ее на две части. Посыпались камни, завыл ветер, дождь усилился, небеса и землю объял хаос. Я была поражена разрушительной силой меча, которую можно было сравнить разве что с силой Паньгу, сотворившего небеса и землю. Паньгу, герой китайской мифологии, первопредок, считалось, что он отделил инь от ян, сотворил землю, мутную часть инь, и небо, светлую часть ян. Мощь Мо Цына меня изумила. Я растерянно смотрела на него. Свет в его глазах погас, выражение лица вновь стало сдержанным. Он был похож на божество убийства, спустившееся с девятых небес на землю. Этот образ никак не вязался с обликом уродца, которого я помнила. Тот был обезображен чернильными шрамами и совсем не был уверен в себе. Я всегда утверждала, что веду дела решительно и дерзко, что будь я на его месте, то всех врагов бы изрубила на куски. Но кто же знал, что сын повелителя демонов, вооруженный мечом невыносимой тяжести, кажется, намного, намного агрессивнее меня. Он одним ударом расколол гору надвое. «Хм, парень, а твой стиль боя действительно опасен?» «А как же Сы-Мажун?» — спросила я его. «Вы раскололи гору пополам. Вы о нем не подумали? Вы действительно пришли спасти его?» «Неужели Муцин решил воспользоваться возможностью избавиться от Сы-Мажуна?» Выражение лица уродца оставалось спокойным, когда он убирал меч невыносимой тяжести обратно в ножны. «Он уже спасен». Я проследила за его взглядом и увидела вдалеке магический барьер в форме сферы от которого исходило золотистое свечение. Внутри был Сы-Мажун. Сфера приближалась к нам, пронося спасенного сквозь ветер и дождь. Демонстрируя столь грозную силу, ты вместе с тем сотворил магический барьер, чтобы защитить своего друга. Маленький уродец, ты и правда... Неудивительно, что ты хотел оставить меня в той усадьбе, ведь я совершенно бесполезна. А как насчет похитителей? Разве не нужно захватить одного живым, чтобы потом допросить? Они все погребены под землей. Небрежно бросил Мо Цин. Темные стражи уже на пути сюда. Если кто-то остался в живых, они с ним разберутся. Неплохо. Я хотела было подойти к магической сфере, чтобы узнать, как там Сы Мажун, как вдруг услышала, как Муцин пытается подавить приступ кашля. Обернувшись, я увидела, как он прячет за спину, сжатую в кулак, правую руку. Выражение его лица совершенно не изменилось, но он заметно побледнел. Черная пао-дзы намокла под дождем, поэтому ткань стала тяжелой и будто бы более плотной. Ничего не разглядеть. «Осмотри рану сы Мажуна», — велел Моцин. Я отвернулась. Переступив границу золотистого света, я вытащила властителя Западной горы. Он был без сознания, но на теле никаких повреждений не обнаружилось. Только сильная бледность, как у Моцина, сразу бросалась в глаза. «Нужно отнести его в школу, чтобы Гуханьгуан гуан мог его осмотреть. Уходим». «Учитель?» Остановила я его. «Позвольте мне перенести нас обратно». Я протянула ему руку, но сын какое-то время молча смотрел на меня, а затем взял меня за руку. «Хорошо». Ладонь оказалась прохладной, но свет в его глазах источал почти ощутимую теплоту. Возможно, из-за того, что мы находились под дождем среди камней на вершине горы, но я вдруг почувствовала озноб, сковавший мое сердце и отозвавшийся болью в каждом уголке моей души.